Глава двадцать Узревший. Андрей. На фоне всего прочего мой взгляд почему-то зацепился за имя. Наверное, потому что оно выглядело слишком чужеродно, как нелепая и трещащая по швам маска, которую на себя натянула тварь. Гунгун -гун разительно преобразился. Даже в форме зверя я уступал ему в размерах, а значит он вымахал за два с половиной метра. Беспощадные на его фоне выглядели бесполезными коротышками. Впрочем, изменения в росте были не главными. Бурая кожа чем-то напоминала пересохшую и потрескавшуюся землю. На вид довольно хрупкая конструкция, но проверить это будет нелегко. Из трещин в его плоти время от времени вырывались струйки жёлто-зелёной дымки, от соприкосновения с которой я не ожидал ничего хорошего. Впрочем, кожа была лишь малой частью преображения сектанта. Правая рука от локтя и ниже обратилась в подобие паучьей лапы. Тонкая на фоне остального тела стального та обладала двумя суставами, что сильно повышало возможности для атаки. Возможно, размен руки на лапу мог показаться неудачным, но, лишившись привычной конечности, Вечный приобрел смертоносное оружие. Слишком уж сильно походила это пика но увеличенный клон когти палача. Тот же хищный блеск и аура. Если предчувствие не обмануло, то каждый выпад может оказаться фатальным. Боюсь, даже экзоскелет с его раздутыми резистами против физического урона может оказаться недостаточно прочным. Левая рука изменилась не меньше. Правда, пошла по совершенно иному пути, став чем-то средним между клешнёй и тощей пастью. С первым её роднила общая форма. Чем-то подобным, но более изящным обладала Шайнери. Ну а крохотный и постоянно вращающийся глаз наводил на мысли о разумности этого орудия, добавляя схожести с пастью монстра, который решил прикинуться рукой. Обилие тугих жил и мышц, оплетавших клешню, хорошо давали понять, насколько мощным будет сжатие. Раздробить конечность противника для гунгуна не составит большого труда. Благо на теле Стального хватало и довольно спорных модификаций. Ручаться не берусь, но велика вероятность, что это были последствия нашей атаки. Вечному пришлось ускорить метаморфозы, а за спешку при манипуляциях в столь тонких материях наверняка имелась цена. Левая глазница гунгуна полностью заросла, в то время как на правой половине морды красовалось разом три глаза, выстроившихся в ряд один под другим. С лишённого губ рта стекали тонкие нити алой слюны а вместо носа и вовсе красовался провал с остатками носовой перегородки. В целом, облик стального мог сойти за нормальный, естественно, с поправкой на норму обитателей Инферно. Там навряд ли есть такие понятия, как «красота». Но даже у исчадия Нижнего мира имелись некоторые табу в отношении внешности. Хвост — нежалкая пародия на коровий хлыст, та мощная и смертоносная орудие, являлся неким пропуском в средний эшелон власти. Этим атрибутом породы гунгун -гун обладал. За его спиной время от времени подрагивал мощный хвост. Он был словно спаян из отдельных позвонков, самый малый из которых оказался размером в пол кулака. Ещё одним признаком чистоты крови и власти, причём куда более важным, являлись рога. И тут у стального вышла заминка. На правой стороне головы всё было в порядке. и овенчал длинный и немного закручивающийся рог, с меньшим собратом чуть позади а вот левую украшал лишь огрызок уродливого уха. Видимо, даже после эволюции аватара не смогла избавиться от старого увечья. Правда, все эти недостатки выглядели слишком мелко и навряд ли перекрывали сильные стороны гун -гуна. Тем более, что помимо самой аватары преобразился и его обвес. Доспех выглядел так, словно прошел через не одну сотню битв. А после на долгие века остался гнить на дне болота. При этом ржа целый ворох прорех терялись на фоне того простого факта, что половина брони попросту отсутствовала, и часть торса оказалась незащищена. Вот только интуиция подсказывала, что это снаряжение на голову выше отполированных и блестящих золотом доспехов льва. Четыре черепа, насаженные на шипы наплечника, также не сулили ничего хорошего. Мне уже однажды довелось почувствовать на собственной шкуре, что подобные костяшки могут быть не только декоративным украшением, но и реальным оружием. В руках Ирии, одной из Совета Проклятых, черепа оказались грозным оружием, и лишь метаморфозовская куна позволила мне выйти из драки победителем. Также отдельного внимания удостоилась и круглая пластина, спаянная с плотью в центре груди. Довольно знакомая для меня комбинация артефакта и плоти, причём за примером далеко идти не приходилось. Несмотря на всю силу всевидящий глаз, я не мог моментально распознать параметры предметов, но конкретно эту тройку точно не стоило недооценивать. «Давно не виделись, Алькор!» Вперив меня Багрова и Буркала, используя два других, Гунгун -гун одновременно продолжал следить за группами беспощадных и повстанцев. Лишённая губ пасть исказила речь сектанта настолько, что я не мог отыскать в ней эмоций. Да и неподатливая, словно резиновая маска кожи лица, отлично скрывала мысли вечного. Привычно переключившись на ауру, я планировал легко и быстро разобраться с проблемой но в итоге натолкнулся на нечто вроде вязкой оболочки, в которой тонул мой взгляд. По спине пробежался неприятный холодок. Потеряв возможность читать врага, я почувствовал себя слепым. «Смотрю, ты нашёл для меня новый трофей!» Пусть в форме зверя это было нелегко, но я добавил в голос пренебрежение и, подняв окутанную распадом лапу, очертил когтем круг у своего виска. «Жаль, что у тебя только один рог!» Для коллекции система наверняка потребует пару. Гунгун -гун никогда не отличался терпением, чем я и попытался воспользоваться. Злость могла стать ключом к его ауре, и я отчасти оказался прав. На короткую секунду под слоем серой бесформенной массы мне удалось почувствовать предвкушение. А, не волнуйся. Аура сектанта вновь стала плотной и непроницаемой, как и морда «Достаточно уничтожить твою душу, и проблема решится сама собой». Та уверенность, с которой говорил Вечный, мне совсем не понравилась. Недавний совет окончательно избавил меня от иллюзий о бессмертии. Да, тогда мне удалось избавиться от проклятого лишь с помощью сил единой обители, но и это место навряд ли можно назвать простым. Больше всего меня волновала воронка за спиной Стального. Именно в ней Сабнак впервые обрёл плоть причём на моих глазах. Мерзкое зрелище. Но тогда я хотя бы видел и понимал, что именно происходит. Сейчас же я лишь улавливал пульсацию потоков инфернальной силы и даже не догадывался, что задумал враг. Саму площадь покрывали сотни невидимых для обычного взгляда рун, что порождали и подпитывали малое подобие алого купола, что раньше накрывал всю торгурию. Тот медленно уменьшался, видимо, теряя энергию, Но если этот процесс не подтолкнуть, до Гунгона добраться получится через час, а то и позже. Это объясняло спокойствие Стального. Пробиться сквозь подобную защиту будет довольно сложно, по крайней мере без соответствующих навыков. А вот в активе беспощадных нужный мастер, судя по всему, нашёлся. Даже обладая сродством с тенью, я едва не упустил тот момент, когда Алиаса провалилась на первый слой тени, оставив вместо себя клона. Причём тот был не жалким подобием девушки, а её полной копией. Даже с моим арсеналом было трудно заметить уловку. Девушка довольно быстро провалилась сквозь первые три слоя тени, став практически невидимой для меня. Лишь сосредоточившись, я едва улавливал отблеск её искры. Но и это оказалось довольно внушительным Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Результатом. Раньше разница в два слоя тени полностью укрывала от моих глаз. Видимо, те успели стать сильнее. Стальной тем временем не спеша повёл плечами, сбрасывая трухлявые остатки кокона и привыкая к своему новому телу. Ну или делая вид. Его движения выглядели заманчиво скованными, словно он приглашал на напасть здесь и сейчас. Подобные кривляния слишком походили на дешёвую провокацию. С трудом верилось, что Гунгун -гун сумел получить нечто соизмеримое с всевидящими глазами, благодаря одному лишь перерождению в коконе. Собственную модификацию я получил, едва ступив на землю Теллуры, а остального ничего подобного раньше не наблюдалось. Да и его три багровых буркола не выглядели достаточно сильными. Было бы неплохо на всякий случай предупредить Алиасу, но связаться с ушедшей в тень девушкой оказалось не так-то легко. А приложив слишком много усилий, я мог, напротив, привлечь к ней внимание. Причём у этого опасения имелись серьёзные основания. Буквально в дюжине метров от меня повстанцы вовсю пытались вскрыть оборону сектанта. Теолог, опустившись на одно колено, держа в левой руке книгу, зачитывал молитву на неизвестном мне языке. При этом каждое прочтённое слово соскальзывало со страниц древней рукописи, перемещалось по телу и после переносилось на барьер через правую. Проглядеть подобное было нереально, но остальному было плевать. Казалось, его интересовал лишь я. В итоге мне оставалось лишь мысленно пожелать Алиасе удачи. В конце концов, она должна хорошо понимать, на что идёт. Ну, а мне тем временем было над чем подумать. Бой мог начаться в любую секунду и будет неплохо обзавестить к тому моменту хоть какой-то стратегией. Это была далеко не первая наша стычка с Гунгуном, но этот опыт скорее играл на руку врагу, чем мне. Стальной слишком кардинально преобразился, сменив разом расу, класс и призвание. Единственной константой оставалась лишь его неуравновешенная психика, причём тот фанатизм, с которым он гонялся за мной под тел не слабо напрягал. «Размениваться на полумеры такой персонаж не станет». Благо всевидящие глаза продолжали по крупицам собирать информацию о враге. Пока её было слишком мало. Но мне даже не пришлось тянуть время. сектанты сам отлично справился с этой задачей. Видимо, помимо неуравновешенной психики, Стальной сохранил тягу к словоблудию. «Разлом! Это шанс, который большинство решило проигнорировать!» Цепляясь за жалкие человеческие оболочки, они обрекают себя на участь рабов и корма. Сектанта явно понесло. Поймав кураж, он словно забыл, что вокруг не хватающее каждое его слово паство о враги. Вместо того, чтобы обретать силу и власть, они трясутся от страха, оскверняя своими мерзкими душонками столь великий дар. Вся суть нового мира в возвышении сильного над слабым. И облик малая цена. Уж ты это меня должен понимать. Слова гун зацепили. Оставалось только надеяться, что разлом породил не слишком много подобных психов. прячась за понятным мне поводом, выживанием, он сотворил себе идола из идеи абсолютной силы и стремился к ней любыми способами. Самое паршивое, что я не мог понять, действительно ли весь этот словесный поток является самоцелью? Не тянет ли время сам сектант? Подозревая неладное, я мысленно потянулся к останкам заражённого голема. Точнее, к сотням пожирателей, что с ужасающей скоростью плодились в его теле. Используя власть изначального, я мог ускорить их рождение, но даже так требовалось около минуты. Орда насекомышей, способных жрать даже землю, обращая туф, хил и бафы, лишней точно не будет. «Неужели и ты?» Проповедь фанатика оборвалась так же неожиданно, как и началась. Он сам оборвал себя на полусловие. «Сколько раз мы с тобой сражались?» И в итоге ты выходил победителем». Резкий перепад эмоций вновь позволил мне ощутить ауру стального. И тут переполняли разочарование, обида и сожаление. Перепады настроения гунгуна дали понять. Время разговоров подходило к концу. собственная молитва теолога подходила к концу. В рукописи перелистывались последние страницы. Благо, и выплат пожирателей почти созрел. «Теллура отметила нас с тобой» но вместо того, чтобы стать избранным, ты всё испортил». Впервые в его голосе послышались нотки злости. «Стоишь, выжидаешь, надеешься на других. Решил сделать ставку на подобный сброд?» Тянув полной грудью, он впервые отвёл от меня взгляд и сосредоточил все три глаза на беспощадных. «Ты ведь чувствуешь их страх. Должен чувствовать. Эти человечешки боятся. Причём не только меня, но и тебя». «Настолько сильно, что готовы ударить в спину!» Слова фанатика могли сойти из- за провокацию, если бы не оказались правдой. Едва вырвавшись из объятий голема, я почувствовал всплеск эмоций со стороны гильдийцев. Форму зверя те встретили знакомым коктейлем эмоций из страха и отвращения. Но на этот раз она была густо замешана на готовности. Беспощадные, если и не знали, то как минимум догадывались об этой моей способности и успели проработать план на подобный случай. Вот только если это была попытка разжечь конфликт, то она провалилась. Заключая союз с Львом, мы обошлись без слепой веры. Рыжий уж точно не станет лишать сестру шанса, по крайней мере, на пустом месте. Но с остальными я при необходимости смогу разобраться. «Грязь! Они бесполезные грязь у наших ног, которые уготована лишь одна участь — смерть!» Оборвав собственную тираду, Гунгун замер, словно что-то почувствовал. С момента исчезновения Алиаса я почти не обращал внимания на её искру, целиком и полностью погрузившись в выискивание слабых мест фанатика. Но в этот момент я неосознанно перевёл взгляд на едва уловимый отблеск души. Моё лицо закрывала маска Двуликова, артефакт, хранящий в себе частичку силы самой смерти. Через его защиту не смогла пробиться даже Киззара, так что я не переживал, что меня смогут прочитать. И, как оказалось, напрасно. Демоническая пластина начала наливаться красным, словно не могла больше сдерживать рвущийся наружу жар. При этом на её поверхности проявилась смазанная руна, которую ритуальный круг не сумел сходу распознать. Одновременно происходило и нечто схожее на морде Гунгуна. кожа на лишённый глаза, половине стремительно почернела а после и вовсе выгорело, обнажив алый уголёк Око оказалось до неприятного знакомым. Именно так выглядел трофейный глаз Сабнака. Щедрый дар хозяина? Или же сектант прихватил его на память, когда демон пал на божественной арене? Возможно, за пластиной скрывалось сердце демона, из которого Вечный тянул силу с которой в полной мере не мог совладать. Гадать можно сколько угодно, а вот толку с этого не будет. «Представляешь, Алькор, она увидела в тебе альфу-самца». Открывшиеся ока резко ушло в сторону, быстро добралось до краёв глазницы, но не остановилось, и легко в плоть скрылась где-то на затылке. "Но я заберу её себе", бросив лапу Клешню за спину, стальной вырвал из тени алиасу, чей клон тут же развеялся. Клешня сомкнулась на осиновой талии, заключив девушку в смертельные объятия. В арсенале убийцы наверняка имелись трюки для побега даже из подобной ситуации, но сектант не стал давать той шанс. Едва силуэт беспощадный начал смазываться, мышцы на клешне вздулись, смыкая челюсти под мерзкий звук сломавшегося позвоночника. Обмякнув, девушка практически сразу потеряла сознание от шока. Сорвавшийся с крыши поток света показался мне осязаемым от переполняющей его энергии. Создавая рябь в самой реальности, магическая атака прошла сквозь барьер, словно игла через песок. «Рана!» Скривившись, словно от зубной боли, одними губами произнёс лев. Барьер задержал Волжбу на жалкую секунду. При этом перегорело около половины поддерживающих купол рун. Но этого хватило, чтобы Гунгун -гун отреагировал. Лапы шип вспыхнула алом от проявившейся на ней россыпи узоров и ударила навстречу сияющему потоку. Короткий миг белые и красные пытались пожрать друг друга, но в итоге слились в единую фиолетовую точку. Выдержав две пульсации, та взорвалась. Пространство внутри купола словно залило жидкими потоками огня и света, что так и не смогли вырваться наружу, в отличие от ударной волны и вспышки. Бывший наготове лев успел активировать один из множества артефактов, возведя собственный барьер. А вот мне пришлось рассчитывать лишь на силы аватара. Ударная волна болезненно прошлась по барабанным перепонкам, на пару секунд лишив слуха. А вот ослепление удалось избежать, спасли резисты. Сильнее всех пострадал сам Гунгун, -гун, ведь оказался практически в эпицентре взрыва. Ему оторвало, или скорее уничтожило треть лапы, на которую он принял удар. Неплохой результат, если забыть, что сектант действовал один, а с крыши, единым кулаком, атаковала полдюжины вечных. Да и рана оказалась не столь серьёзной, как мне от того хотелось. Кровь толчками вырывалась из обнажившихся сосудов, но ни одной капли не упала на землю. Вытягиваясь алыми и переплетаясь, кровь воссоздавала каркас регенерирующейся конечности. При этом Алиаса, лежавшая у самых ног сектанта, не пострадала вовсе. Гунгун -гун оберегал то, что считал своим. «Бесполезные твари!» С омерзением бросил фанатик. «Теперь моя очередь!» Демоническая пластина в его груди начала тлеть, испуская нарастающее свечение, словно уголёк на ветру. Беспощадные во главе со Львом принялись наращивать мощность барьера, выставив на передовую танка и паладина. Оба поспешно перешли в оборонительный режим, жертвуя подвижностью и проворством ради максимальной выживаемости. Сматриваться варьергард не было времени, но, уверен, парни на крыше действовали по аналогичной схеме. Беспощадные не собирались рисковать и делали ставку на максимальную выживаемость, но в итоге лишь заставили Стального рассмеяться. Местные отреагировали совершенно иначе. Луч света повредил не только барьер, но и творимый теологом ритуал. Отбросив книгу, Седоволосый, тем не менее, не прекратил молитву, а лишь вознёс к небу молот. Остальные повстанцы действовали более агрессивно. Навалившись всем скопом, они обрушили всё своё оружие на барьер. В подобной ситуации решил использовать приём наставника. Если ритуальный диск не смог за это время взломать защиту барьера, то я мог рассчитывать лишь на грубую силу. Вот только окутанные силы распада лапа бессильно врезалась в преграду, оставив в барьере тонкий и моментально затянувшийся порез. Вырвавшийся из пасти сектанта смех стал вымученным, едва ли не сменившись хрипом. Морду исказила гримаса, а сквозь плотно сжатые зубы проступила кровавая пена с нитями гнойной слюны, что добавило образу гунгуна обманчивой болезненности. Запоздала, осознав свою ошибку, беспощадные также налегли на барьер, но мы опоздали. Купол затрещал и только начал рассыпаться, когда из раскрывшейся пасти фанатика хлынул буро-зелёный поток. Достигнув земли, масса расплескалась полуметровой кляксой, что сразу начала растягиваться и разрастаться, делая себе подобной любую органику, до которой дотягивалась. А в условиях недавней бойни пищи у этой мерзости оказалось в достатке. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Во всей этой неразберихе Алиаса оказалась единственной, кто смогла дотянуться до Гунгуна. Когда того начала выворачивать, девушка очнулась. Стоит отдать должное беспощадный Даже в подобной ситуации она смогла взять себя в руки и со сдавленным воем, схватившись за шип на лапе сектанта, подтянула обездвиженное тело и нанесла удар сотканным из тени кинжалом. Девушка метила в основании шеи, но не смогла пробить толстую кожу. А вот зеркальный удар хвостом фанатика легко пробил плоть Алиасы, окончательно туп парализовав. «Надеюсь, ты и после окажешься такой же непокорной Мазнув плотоядным взглядом, Стальной прошёлся длинным языком по клыкам. «Когда настанет момент, я исцелю твоё тело, чтобы ты смогла в полной мере познать мой вкус». Рассмеявшись, он небрежно бросил девушку у своих ног. При этом расползающиеся гнойные кляксы обошли вечную стороной. «А пока...» Речь Вечного оборвал оглушительный треск. Барьер наконец-то пал. Закончив распевать молитву, теолог обрушил молот на купол и последний не выдержал вот только разлетаясь в дребезги, он сумел огрызнуться напоследок пронзив вседовоосого десятком энергетических осколков пусть аура местного и превратилась в решето он сумел выжить основой молитвы прорехи начали медленно затягиваться наверняка за разрушение купола точнее за финальный удар можно было урвать достижение или награду но боюсь для вечных за нее пришлось бы заплатить смертью в другой ситуации посильная цена но не сейчас. К этому моменту пятно гнили заметно разрослось, но не успело покрыть собой всю землю. Вокруг сектанты ещё хватало чистых островков. Подобная полоса препятствий для любого вечного сущий пустяк, конечно, если забыть о реальности тел луры. Страх совершить ошибку и умереть, а после оказаться в лапах фанатика, сковывал движение и мешал быстро преодолеть вроде пустяковую преграду. В итоге на острие атаки оказались именно повстанцы. Причём первым среди них оказался не Унгов, а всё тот же Седоволосый. Этого местного переполняла абсолютная уверенность, причём даже не в себя, а в высшие силы, что, видимо, должны были его вести. А без оков страха гнойные лужи выглядели не такой сильной проблемой. До тех пор, пока те не показали свою истинную сущность. В миг, когда правая нога теолога оторвалась от земли в очередном прыжке, а левая не успела достигнуть нового, запятнанного участка, Из гнойной кляксы вырвалась тощая, разлагающаяся рука. Тварь вцепилась в кованный сапог местного мёртвой хваткой, но разница в силе оказалась слишком очевидной. Теологу хватило одного рывка, чтобы конечность нападавшего обратилась в культю. Вот только тварь добилась своего. Старик пролетел чуть меньше запланированного и приземлился в казавшуюся неглубокой гнойную кляксу, но тут же провалился по пояс. Словно почуяв добычу, в теолога сразу вцепились десятки рук, пытаясь утянуть того в свой мир. Товстанец уверенно держал удар, но явный численный перевес давал о себе знать. Местный медленно погружался в мерзкую жижу. Унгов, бежавший чуть позади, успел на помощь союзнику, но вид, едва не отправившегося в нижний мир местного, изрядно подточил прыть вечных. Никто не хотел оказаться на месте теолога, и беспощадные еще ощутимее замедлились. Слишком уж страшные перспективы рисовала фантазия при мысли попасть на ту сторону гнойной лужи. Земля рядом с вами была осквернена силой одного из носящих имя. Осквернённая земля искажает саму суть реальности, делает ту слабый и податливой. В подобном месте значительно возрастает риск прорыва из плоскости, что поддерживает скверну. Со временем барьер между плоскостями настолько истончится, что произойдёт формирование прокола, постоянного тоннеля, соединяющего два измерения. Сила созданий, что смогут прорваться через оскверненную землю, зависит от способностей призвавшего. Особые эффекты. Сила порождения Инферно плюс 10%. Сила носящих печать Самнака плюс 25%. Скорость регенерации снижена на 10%. Скорость восстановления ран снижена на 25%. Сила священников снижена на 25%. Увеличен шанс заразиться скверной. Сообщение для всех жителей Гипербореи. Сама ткань реальности, что отделяет Срединный мир от иных планов, дрогнула. Нечто мерзкое и опасное пытается пустить корни в наших землях. Пусть сейчас росток скверный мал и почти незаметен, но стоит ему прорасти, и беда коснется всех и каждого. На территории Гипербореи появилась оскверненная земля. От подобной гнойной язвы следует избавиться как можно скорее. В противном случае придется пожинать плоды собственной беспечности. Дополнительно. Ежечасно Скверна будет резко увеличивать собственные границы, захватывая новые и новые земли. По прошествии 24 часов Скверна пустит корни в захваченную землю, и та пройдет через первую трансформацию. Более подробную информацию можно получить в башне магов, анклаве демонологов, орденах чистых, открыть полный список. Принято задание, искореняя Скверну. Намеренно или нет, но вы один из немногих, кто стал свидетелем зарождения островка Скверны в Теллуре. Вопреки личным желаниям, как один из детей этого мира, вы обязаны попытаться избавиться от ростков этой грязи, пока тени слишком глубоко пустили свои корни. Условие. Уничтожить источник скверны. Награда. Неизвестна. Дополнительно. Однажды вы уже взваливали на свои плечи подобный груз. В случае, если вам удастся закрепить результат, будет выдана особая награда. Передо мной был лишь один источник скверны. Пусть задание полностью соответствовало моим собственным планам, выполнить его будет весьма проблематично. К сожалению, на этот раз Теллура оказалась довольно скупа и не предоставила особого орудия против столь грозного врага, и даже на подсказки не расщедрилась. Хотя кое-какие изменения всё же были, но очередная системка принесла как хорошие новости, так и плохие. «Вы вторглись на территорию Скверны. Активирован режим противостояния. Торгурия — отныне поле боя между Теллурой и Инферно». «Любое разумное существо, что оказалось в пределах городских стен, становится на одну из двух возможных сторон, третьего не дано. В случае вашей гибели возрождение будет отложено на один час. Победитель сражения способен изменить точку возрождения проигравших. В случае победы над Скверной, её вечные последователи утратят нечестивые силы». уничтожить меня?» Усмехнувшись, Гунгун -гун вытер рот, успевшим отрасти хитиновым копьём. «Да...» «Это хорошая идея! Теллури нужны герои! Мне нужны герои!» Оскалившись, он сорвал с наплечника один из черепов и указал тем в сторону беспощадных. «Череп заблудших душ. Фрагмент комплекта, пожирающий душу. Тип — демоническая реликвия. Прочность — 974 из 1500. Искра и тело — две половины единого целого. Сплетаясь друг с другом, они порождают вас». Первые годы жизни связь между ними столь хрупка, что порой достаточно легкого дуновения силы, дабы развеять саму сущность разумного. Но спустя время эта связь крепнет. Тело становится храмом души, а душа питает тело своей безграничной силой. Даже если вырвать искру из родного вместилища, она будет стремиться вернуться. Но что, если нечто сумеет обмануть душу и притвориться ее истинным сосудом? Свойства. Дух плюс 10. Дух плюс 10%. Ментальное сопротивление плюс 10%. Эффекты. Снижение силы воли и ментального сопротивления жертвы. Подчинение разума тех, чья воля и ментальная оболочка оказались слабы. Дополнительно. Длительность подчинения зависит от разницы между силой воли, силой духа и ментальной силой, между хозяином артефакта и его жертвой. Тело жертвы временно становится пустой оболочкой под контрольной кукловоду, а искра на этот период переносится в череп заблудшей души. Если нанести кровь жертвы на череп, его эффекты становятся персональными и получают значительное усиление. Для восстановления способности черепа требуется 17 часов. В руках гунгуна оказалось слишком опасное и во всех смыслах страшное оружие. Причём сам череп был лишь частью артефакта. Внутри него металась изорванная и лишённая разума душа, готовая вцепиться в любую искру по приказу хозяина. Причём жертвы стал вечной. Слишком уж разнились наши с местными души, чтобы их перепутать. Оставалось только гадать, что именно фанатик сделал с этим человеком. Потратив треть воли, мне удалось дотянуться мыслеречью до льва и предупредить того о способностях черепа. Рыжий отреагировал моментально, без лишних вопросов и метаний. Бросив код команду, он сорвал с толстой цепи на шее амулет в форме солнца. Подняв его над головой, глава беспощадных сжал лапу с такой силой — что острые грани оберега впились в его ладонь. Артефакт с готовностью начал тянуть подношение, накрыв пространство вокруг хозяина золотым куполом. Судя по тому, с какой лёгкостью сияние барьера выжгло всю гниль в зоне досягаемости, в ход пошли отложенные на крайний случай предметы. Но подобная предосторожность была понятна. Беспощадные уже потеряли Алиасу и парня с ледяным копьём. Причём от последнего осталось надгробие в форме креста с пульсирующей искры в центре. Как и предупреждала системка, Вечный не смог покинуть поле боя и ожидал исхода битвы. Щитоносец добрался до купола спустя секунду после активации, что неудивительно, ведь следовал по пятам за лидером. А вот паладин слишком сильно отстал. Обременённый внушительных размеров древесным панцирем и скрытый под ним друидкой, он ощутимо потерял в скорости и стал отличной мишенью для гунгуна. «Беги!» Надрывая глотку, заорал парень, Скорее выплёскивая в крике страх, на ходу поворачивая спиной в сторону спасительного купола. Едва древесная броня пришла в движение и стала расходиться по швам, я почувствовал дурманящий вкус страха. Видимо, возможности панциря оказались куда обширнее, чем могло показаться на первый взгляд. Друидка была в ужасе, её состояние ограничилось с истерикой. Паладин собирался подставить себя под удары ради спасения напарницы, Но по иронии судьбы, именно этот его ход и сделал девушку идеальной жертвой. Блёклый и потёртый узор на черепе преобразился, словно потому прошлись свежей кровью. Одновременно с этим в пустых глазницах зажглись, и тут же погасли два зелёных огонька, чтобы вспыхнуть в глазах дрогнувшей друидки. Начавший раскрываться панцирь тут же захлопнулся и пустил новые корни, буквально вонзая их вплоть паладина. Аура парня вспыхнула алом, подавая раздирающую тело и разум боль. Но из раскрытого рта вместо криков вырвались извивающиеся, подобно змеям, побеги. Один за другим они тянулись наружу, а когда места стало не хватать, растения начали пробивать путь к свободе силой, наградив вечного полудюжиной отверстий в груди. Болезненно мычащий беспощадно рухнул на землю, за считанные секунды обратившись в подобие мумии. А древесный кокон на его спине тем временем налился алым, Растение переполняло кровь высушенного паладина. Стальной тем временем уже заканчивался вторым черепом, обрушив мощь инфернальной реликвии на теолога. Возможно, в иной ситуации седовласый и смог бы выстоять, но после взрыва барьера и оказавшейся в гнойной ловушке, местный стал лёгкой мишенью. Обзаведясь столь сильной марионеткой, Гунгун -гун сразу же пустил её в ход, заставив напасть на Унгофа. Наставник, пытавшийся в этот момент вызволить теолога из плена, довольно неудачно подставился под удар. Ничего смертельного. Сила все еще оставалась за проклятым. Но его все же связали бой. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Беспощадные попались на ту же удочку. Не признав в лазе угрозу, щитоносец набросил на паладина веревку, намереваясь втащить того под спасительный купол. Друидка отреагировала моментально, пустив к вечному десятки побегов. Эффект неожиданности, помноженный на высосанную из поладины силу, позволил практически моментально оплести половину тела второй жертвы. Последняя надежда оставалась над тыловиков, но и тут всё испортил очередной череп. Не знаю, кто именно из них умудрился пролить свою кровь и как до той добрался Гунгун, -гун, но вместо очередного смертоносного луча света Ритуальный узор на крыше породил огромные силы взрыв, разнёсший верхушку здания. Трое беспощадных в ту же секунду выбыли из схватки. К счастью, среди них оказался и взятый под контроль. Кровавая метка на одном из черепов вновь потускнела, а в его глазницах вновь зажглись зелёные огоньки. Единственный, кто сумел противостоять чёртовым артефактам, оказался Унгов. Несмотря на то, что наставник являлся местным и обладал более податливой искрой, Фанатик явно переоценил собственные возможности. К сожалению, эту победу омрачала общая картина боя. Пятеро беспощадных и один повстанец. За считанные секунды мы лишились трети изначальных сил, и при этом драка толком не началась. Впрочем, именно ценой этих потерь мне удалось сделать свой ход. Усилив когти контролем, сжал мышцы до предела, и лишь когда те, казалось, готовы были разорваться в любой момент, дал выход накопленной энергии два оторвавшись от земли, активировал туманный вал. Благодаря импульсу удалось сходу взять неплохую скорость. К этому моменту я уже вычленил ряд слабых мест в защите гунгуна. Признаться, их оказалось куда больше, чем я ожидал. Но вот только ни одно из них не подсвечивалось как смертельно уязвимое. Разве что оставленное мной на его голове увечья переливалось всеми цветами спектра, порой срываясь в заманчивый чёрный. «Закончить всё одним ударом». Задумка выглядела слишком соблазнительно, чтобы я смог от неё отказаться. Не долетев до приготовившегося принять удар сектанта, я вновь обрёл плоть и метнул с двух лап по призванному щиту. Облик зверя снижал эффективность использования любого оружия, но это отчасти компенсировалось раздавшимися характеристиками. Острые грани крыльев выбили искру из доспеха и оставили неглубокую полосу в шкуре. Можно сказать, защита гунгуна выдержала проверку на прочность. «Да! Да!» Распираемый от превосходства и высокомерия, фанатик без замаха уколол удлинившейся лапой копьём. Ловя момент, активировал мерцание. Вот только вместо того, чтобы исчезнуть во вспышке и моментально появиться за спиной врага, я начал медленно растворяться в потоках света. Лишь когда в бок ощутимо толкнуло, шестерёнки заклинившего механизма наконец-то заработали, и я наконец-то переместился. Пика слишком легко прошла хитиновую броню, оставив после себя аккуратный сквозной прокол, стоивший мне четверти жизни. От места удара уже начало расползаться онемение, но я уже предчувствовал волну обжигающей боли. Даже с раздутым параметром регенерации мне потребуется время для восстановления, а со сквозной дырой в боку будет сложно проявлять прежнюю прыть, а значит, следовало действовать максимально быстро. Благодаря всевидящим глазам мне не требовалось изворачиваться в воздухе, чтобы взять цель в фокус. Выпустив иглу из хвоста, ударил им, метя в уязвимый висок. Остреё сумело пробить тонкую кожу, но дальше со скрежетом проскользило по костяным пластинам. Последние хоть и треснули, но выдержали. «Предсказуемо!» Резко крутанувшись на месте, сектант попытался собственным хвостом подсечь мне ноги, заставляя меня подпрыгнуть и уже в воздухе достал размашистым ударом клешни. Мерцание вновь подвело. При этом пластина в его груди уже пылала алым от жара, делая неугасающую руну всё отчетливее Не знаю, как именно этого добился фанатик, но артефакт явно был заточен исключительно против меня. Понимая, что не успеваю уйти и не рискнув использовать туманный вал, подставил под смыкающиеся тиски клешни лапу монстра. Высокий ранг модификации, помноженный на обилие полезных свойств, делала конечность самой крепкой частью моего тела. И та оправдала эту репутацию. Плоть смяла. Но продавить хитин, и уж тем более сломать кость, гунгуну не удалось. Отчасти я надеялся и на эффект неожиданности. Но в итоге удивляться пришлось мне. «Ты мой!» Фанатик не задержался даже на секунду и рванул клешню на себя. Словно изначально был уверен, что я отделаюсь малой кровью. «Защитника?» как и любой танкующий класс. При должной раскачке довольно проблематично сдвинуть с места. Да, в полной мере это проявлялось с щитом, а лучше несколькими наперевес, но даже так в форме зверя я обладал внушительной устойчивостью. Вот только Гунгун -гун проявил несвойственную бывшим шаманам силу и сорвал меня с места. До броска дело не дошло, меня даже не оторвало от земли, но довольно резко протянуло в сторону выпада хитиновой пикой понимая, что удар может оказаться последним, пришлось идти на крайние и опасные меры подставить под удар лицо, точнее маску Двуликова. Неуничтожимый статус совсем не успокаивал. Сам недавно благополучно сожрал кусок такой же и не подавился. Удар отозвался протестующим треском в шейных позвонках, но те выдержали, как и маска. Урона не прошло, в отличие от дезориентации и разрывов в ряде мышц. Больно, но на это не было времени. Слишком удачным оказался момент для ответной атаки. Активировав ужас, я надеялся поставить жирную точку в этом бою. Способность обещала обездвижить самое малое на 15 секунд любого, с кого было взят трофей. Огромная цифра. За такой промежуток времени даже подобная гунгуну-тварь будет разобрана на кусочки. Вот только увидев, как сильнее раскаляется демоническая пластина, я уже понимал, оглушение не сработает. Движения сектанта стали скованными но он продолжал контролировать собственное тело. На большее ужаса не хватило. Распахнув пасть, я успел поднырнуть вперёд и вцепиться в крайний сустав пики. Родной силы мышц на сжатие не хватило, так что пришлось пустить в ход контроль. И только тогда зубы начали крошить хитин. Причём довольно удачно. Сработал крит и шанс на увечье, отделив треклятую конечность, точнее, самый её опасный фрагмент от тела стального. Фанатик решил не оставаться в долгу, и, перехватив уже мою лапу повыше на границе с обычным телом, сжал клешню. На этот раз мне не удалось отделаться разможжённым мясом, хрустнула кость. За вспышкой боли я потерял контроль, а вместе с ним едва не лишился руки, но от подобной участи спасла подмога. Лев, протаранив корпусом гунгуна, выдал серию ударов уже по клешне, метят также в сустав. Лишить сектанта второй руки не удалось, но ради её спасения остальному пришлось меня отпустить. Закрыв глаза и погрузившись в медитацию, сумел приглушить боль и вновь вернуться в бой. Благо, с взглядом сквозь пелену я мог видеть даже сквозь веки, пусть и в несколько ином спектре. Ну, а орда пожирателей, что наконец-то выбралась из тела голема, начала сметать всё, до чего могла дотянуться. Пусть в рацион попала в основном земля но стараниями гунгуна-то оказалась едва ли не пропитана кровью, давая неплохой буст. Глава беспощадных на фоне стального походил скорее на крупную рысь, чем на льва. Вынужденный крутиться волчком, рыжий орудовал перчатками-когтями, нападал и тут же отступал, уворачиваясь от ответного удара. Со стороны это выглядело эффектно, но на деле беспощадный лишь оставлял неглубокие и едва кровоточащие полосы. Да и те довольно быстро затягивались. К сожалению, на поддержку остальных вечных рассчитывать не приходилось. Друидка не сумела закрепить успех, и щитоносец избежал участи паладина. Вот только последнего обратили в каркас для древесного голема. Конструкция вышла неповоротливой, но довольно сильной. Если бы незначительная разница в скорости, взятые под контроль беспощадные давно бы смяло сдерживающего её товарища. Тыловики же до сих пор не выбрались из-под завалов. А те оказались довольно серьёзными. Число погибших беспощадных вновь увеличилось. Троица Дворфов под командованием Магички увязла недалеко от центра гнойной кляксы. Судя по всему, истой той пыталась вылезти нечто до нельзи неприятное. И местные всеми силами сдерживали неизвестную тварь. Оставалось возлагать надежды на Унгофа и тянуть время. Наставник активно теснил теолога. Та драка могла решиться в любую секунду. Потратив несколько секунд, чтобы прийти в себя и привыкнуть со стороны к стилю льва, я вклинился в его ураганную пляску вокруг сектанта. Никто не строил грандиозных планов и хитроумных стратегий. Главной слабостью гунгуна оказалась его проворность, чем мы, не сговариваясь, и пытались воспользоваться. Пока один отбивался, второй бил в спину. Простые удары гунгун -Гун игнорировал, даже если те наносились в слепую зону и окутанные распадом лапой. Но порой нам удавалось дотянуться до тех самых трещин на каменной коже, и срабатывал крит. Фанатик сразу переключался на главного обидчика, и тогда мы менялись с рыжим ролями. Поймав общий ритм, я начал видеть рисунок боя. Каждый последующий шаг, правда, пока только льва. Но и это оказалось ощутимым подспорьем. Зная наперёд о каждом шаге союзника, я мог идеально подбирать момент для собственного удара. «Ты действительно кладезь способностей!» Под смех Гунгуна его глаз вновь преобразился. Но на этот раз он стал похож на моё всевидящее око. «Попался!» Лев, как и планировал, попытался уйти перекатом, чтобы подсечь изнутри коленный сустав фанатика, но в итоге подставился под удар сектанта. Масса, помноженная на разницу в уровнях, позволила стальному одним ударом расплющить врагу руку вместе с защитной перчаткой. «Теперь понятно, почему ты раз за разом побеждал!» Не давая прийти в себя противнику, фанатик наотмашь ударил того по голове, словно по мечу. Шея льва с противным хрустом выгнулась под неестественным углом а кожа разошлась, обнажив порванные мышцы. Даже после подобного глава беспощадных остался жив и начал медленно восстанавливаться, правда, ценою перегоревшего кольца артефакта. Мне повезло куда больше. Увернувшись от очередного удара, рванул в сторону льва, в надежде успеть того спасти. Толком не успев набрать скорость, пришлось резко уходить в сторону, чтобы увернуться от орущего снаряда, одного из трёх братьев-дворфов. Тварь, что всё это время пытались сдержать местное, сумела прорваться. Отчасти. Пролом в инферно, в который обратилась гнойная лужа, оказался размером с грузовик. И в него с трудом протиснулась единственная рука. Легко сломав ряды дворфов и магички, та обрушилась на Унгофа. Проклятый сумел не просто принять удар, но и отделаться без травм. Но теперь гун противостояли лишь мы, точнее, уже только я. «Живучий!» «Такое мне пригодится! До встречи после перерождения!» Клешня фанатика сомкнулась, легко перекусив податливую плоть и отделив голову льва от тела, заставила перегореть ещё с полдюжины артефактов на теле Беспощадного, но на этот раз впустую. «Теперь нам никто не будет мешать!» Он словно извинялся за столь длительную задержку. На этот раз не было долгих речей. Кивком обозначив начало нашей дуэли, Гунгун -гун напал. Бой один на один с подобным врагом сулил лишь головную боль. Мне приходилось выжимать максимум из «Аватары», чтобы не попасть под смертоносные удары врага. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Да. Несколько раз мне удавалось пустить в ход пасть, но остальное больше не подставлялся. Да и новая пика отросла сплошным слоем без уязвимого второго сустава. Барвуносливости просел в глубокую жёлтую зону, а темп схватки лишь нарастал. Поначалу мне ещё удавалось подловить гунгуна на неуклюжих движениях. Поначалу явственно ощущался недостаток опыта, но с каждой минутой это ощущение слабло. Сектант слишком быстро адаптировался к ближнему бою. Скорость против силы. Обе стороны не могли достать друг друга. Но равновесие было иллюзорным. В отличие от перевоплотившегося сектанта, я цеплялся за форму зверя. А так, конечно, и у меня оставалось всего пару минут. Будет чертовски больно. Увернувшись от схлопнувшейся пасти над головой, я активировал око за око с безумием плоти и бросился на простейший выпад пикой, пронзивший сердце. Шанс на игнорирование урона не сработал. В моих глазах помутнело от прокатившейся по телу боли. Но я успел вонзить в сектанта иглу, тут же скидывая на него весь поток ощущений. Те всё ещё проходили через моё тело, но теперь не сводили с ума, а шли по касательной. «Я ожидал от тебя большего!» С разочарованием проскрежетал Гунгун, -гун, в чьей груди также появилась дыра. «Видимо, я ошибся!» Второй удар Стального оказался не менее точным, пронзив моё последнее сердце. Фанатик в то же мгновение получил зеркальный урон, лишившись второго из десяти сердец, что тусклыми ядрами подсвечивались внутри его тела. Можно сказать, что мне повезло. Атака оказалась смертельной, избавив от новой порции боли и подарив спасительные ощущения пустоты. Гунгун, -гун, в свою очередь, лишился большей части хитов. Но даже с двумя сквозными дырами в груди он не собирался подыхать. Раны пусть и медленно, но затягивались. Впрочем, я и не надеялся, что получится его одолеть лишь одной этой уловкой. «Активировать лик, да? Нет?» «Да!» Система даже не предлагала выбрать между обликом проклятого и нежитью, ведь в случае смерти в форме зверя меня ждало нечто особенное. Из моей пасти вырвался могильный вой, ослаблявший противников в радиусе и вешавший на меня бафы. Вот только вновь вмешалась пластина. Металл в груди Гунгун -гун раскалился до бела, обжигая даже его демоническую плоть, но продолжал держаться. Впрочем, спустя мгновение мне уже было не до этого. Новая волна метаморфоз в теле прошла со скрипом. Теллура не желала появления, пусть и временно, одного из кокунов. В какой-то момент показалось, что навалившаяся со всех сторон тьма возьмёт верх, но, наплевав на желание мира, оба пронзённых сердца сжались и погнали по жилам отравленную кровь. В прошлый и единственный раз, когда дошло до этой формы, я оказался на Земле. И тогда едва не распрощался с собственным разумом. В этот было немного лучше. Так, проваливаешься в дрему. Окружающий мир покрывается дымкой нереальности, а эмоциональный отклик гаснет, как звук в густом тумане. Страх умереть ушел на второй план, а после и вовсе растворился в неожиданно ярко вспыхнувшей жажде множить собственную силу. На десяток бесконечно долгих секунд тело вырвалось из-под контроля разума и отдалось на волю животных инстинктов. Подавшись вперёд, обезумевшая аватара сомкнула пасть на роге сектанта. Гунгун -гун ответил незамедлительно. Клешня перехватила ногу в то время, как хитиновая пика пронзила горло, чуть выше ошейника, и вышла из шеи, чудом не перебив позвоночник. В этот момент, наверное, стоило порадоваться столь ослабшей связи между телом и разумом. Болей почти не чувствовалось. От столь тесного контакта плоть стального начала плавиться, не выдержав забвения. Сила одного из четырёх скакунов превзошла возможности наследника демона гниения и разложения. «Да, я не ошибся!» В глазах Гунгуна вспыхнуло пламя блаженства и поклонения, словно он смотрел не на злейшего врага, а на Бога. «Подчинение души!» Обжигающая белая пластина в груди сектанта дрогнула и пришла в движение, породив на этот раз вместо руны десяток алых щупалец. Легко пронзив ауру, те бросились к моей искре. На этот раз волна боли легко пробилась сквозь звериные инстинкты и пройдясь раскалённым железом по оголённым нервам, прочистила мозги и помогла вернуть контроль над телом. Сожрать искру одного из кокунов, когда тот воплотил свою самую страшную форму безумия, Но именно это пытался сделать фанатик. К сожалению, после возрождения эффекты от безумия плоти и ока за ока сошли на нет. Провернуть уловку, как во время убийства Сабнака, мне не удалось. «Моим! Это всё станет моим!» Прореха в душе становилась всё больше. Почувствовавшая силу пустота зашевелилась, грозя разорвать искру на части. Благо даже это не смогло обратить аватару Скокуна корчащуюся от боли тушу. Плоть продолжала держаться. Усилив пасть контролем, я наконец-то сумел перекусить единственный рог стального, но тот этого словно и не заметил. Сожрав столь ценную добычу в попытке оттянуть неизбежное, я перетянул средоточие скверны в лапу монстра, вонзив ту, начавшуюся затягиваться рану напротив пронзённого сердца. Распад, черпая силу из средоточия скверны, вгрызся вплоть фанатика — и на этот раз легко обратил ту в гнойную кашу. Вскрыв казавшуюся нерушимой броню, я наконец-то добрался до мягкого и податливого нутра вечного. От чего-то больше походящего на густой кисель, чем на мясо. Только сейчас я осознал, насколько ужасающей регенерацией обладал противник. В этом он умудрился переплюнуть даже меня. Его плоть вокруг лапы чернела и разваливалась гнилой трухой, чтобы в следующую секунду восстановиться даже делая скидку на силы демона гниения, это было слишком. Рванув лапой в сторону, я вырвал огромный кусок плоти и вцепился в край раскалённой пластины. Возможно, именно в этом демоническом артефакте крылся источник силы фанатика. Поддавшись силам чумы, плоть стального потеряла былую прочность и стала податливой. Очередной рывок лапы монстра оказался куда удачней, и мне удалось покорёжить демоническую пластину. Вот только вместо того, чтобы оборваться, Пожирание моей души ускорилось и вышло на новый уровень, насильно перетянув тело фанатика к каплю чёрной крови, средоточие скверны. Вечный отреагировал чем-то средним между экстазом и припадком. Его плоть корёжилась, вздувалась гнойными пузырями. Я подала трухой на пополам с мерзкой жижей, но продолжала держаться. «Ещё! Хочу ещё!» Захлёбываясь бледно-алой жижей, прохрипел сектант. всадник его жалкое подобие или, скорее, не вылупившийся зародыш. Именно этим пытался стать Гунгун. -гун. Средоточие скверно не смогло перебороть отожравшегося на десятках загубленных душ ублюдка. Слишком большую силу он успел набрать. Слишком схожи оказались силы чумы и последователя культа разложения и гнили. моё Эта сила станет моей! Еще!» Именно эти вопли помогли взять себя в руки и принять пусть рискованное, но, возможно, единственное верное решение. Я отпустил те крохи средоточия скверны, что враг пытался поглотить. Долгую дюжину секунд фанатик продолжал заливаться безумным смехом, но в конечном итоге его аватара не выдержала и начала рассыпаться, не успевая восстанавливаться. Даже одна капля этой чёрной крови оказалась для него непосильной ношей, а уж вторая должна была убить наверняка. Первый сгнила кожа, обнажив нутро. В гунгуне действительно ничего не осталось от человека. Вечный оказался лишь оболочкой, которую заполнял разросшийся до огромных размеров демонический паразит-фамильяр. Зеленовато-розовая масса отдавала запахом формалина. От тысячи мелких нитей до омерзения напоминали огромное количество тощих червей. Съев всё лишнее в теле хозяина, фамильяр пустил корни в оставшиеся органы и, видимо, отрастил новые. Десяток совсем не лишних сердец тому отличный пример. Возможно, именно благодаря этой твари Гунгун сумел пережить метаморфозу и даже отчасти принять силу чумы. Но у всего имелась своя цена. Когда начали плавиться кости, я увидел мозг фанатика, практически полностью скрытый под слоем копошащихся и подрагивающих белёсых жгутов червей. «Я был прав!» Свихнувшийся стальной ликовал, наплевав на неминуемую смерть и поражение. «Ты избранный! Прими же мой последний дар!» Покорёженная демоническая пластина раскрылась, обнажив ослепительно яркий сгусток света. Фрагмент искры, моей искры, что когда-то вырвался обнак. Всё встало на свои места. Обладая способностями демонов, по крайней мере их частью, Гунгун -гун использовал фрагмент души, чтобы подражать и даже подавлять мои умения и способности. «Это сделает тебя сильнее или убьёт!» — прохрипел он, прежде чем рассыпаться бесформенной массой. Вырвавшийся на свободу фрагмент устремился к искре, стремясь стать с ней единым целым. В иной ситуации это могло сулить только благо. Но сейчас я вложил всю имевшуюся волю попытку отгородиться от предсмертного подарка гун -гуна. Выполнено задание, искореняя скверну. Завершено уникальное событие «Судьба Таргурии». Перед глазами промелькнуло множество системок, вслед за которыми ожил и счётчик уровня, за считанные секунды добравшись до сотого уровня. Достигнут сотый уровень. Запущен процесс самораспечатки. Сбросив одну из печатей, искра вспыхнула и раздалась в стороны. Сущности, что сплетались внутри души, попросту не успевали за столь лавинообразным ростом, позволяя пустоте всё сильнее раздаваться вширь. В прошлый раз на её пути встала Лиэль. На этот раз я оказался один. Искра достигла своего предела, и вырвавшаяся на свободу пустота выбросила десятки метастазов, что проникли в иные сущности. Упав на землю, я с десяток раз подряд испустил могильный вой. Но даже спустя такое количество перерождений, Душа не стабилизировалась. Краски померкли, словно на выжженной на солнце фотографии. Пустая картинка, полная граней и форм, но лишённая самого главного — жизни. Вскоре не осталось и этого. Всё заволок, седой пепел, что срывался хлопьями с земли и устремлялся к свинцовому небу. Пустошь. Именно здесь зародился Алькор. Вот только вместо наместников меня ждала смерть. На короткий миг на той половине лица, что не скрывала маска, появилась грустная улыбка, заставившая моё сердце болезненно сжаться. Та словно прощалась со мной. Улыбка продержалась всего мгновение, после чего исчезла, а смерть перевела взгляд мне за спину. Вспыхнувший внутри животный страх призывал бежать, рваться прочь, но не успев достигнуть апогея, просто исчез. Боль от разрываемой на части искры постигла та же участь. Я продолжал стоять на месте, не смея пошевелиться, но мне это и не потребовалось. Я словно стал центром мира, вокруг которого тот сделал оборот. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Смерть оказалась у меня за спиной уступив место старшей из сестер. Узревший пусто... Трудно описать, что именно я увидел. Да и возможно ли описать ничто. Это находилось слишком далеко от подобных мне. Даже не доли и ни сотые секунды. Куда меньше ее крупицы хватило, чтобы от моих глаз ничего не осталось. Пустота сделала шаг, если это слово вообще уместно для подобной сущности. Не было никаких звуков, и усилившегося ощущения присутствия. Нет, просто часть моего тела перестала существовать. Это заняло один миг, или час, а может, день. Третья сестра воплощала абсолютное ничто. Она находилась вне власти времени. Даже не умирающая, нет, даже не уничтожаемая, а просто исчезающее тело, хватаясь за жизнь, попыталась исторгнуть могильный вой. Но здесь уже не было места звукам. Пережив схватку с Гунгуном и сумев остановить его последний дар, я должен был развоплотиться из-за собственных сил. Эта мимолетная и лишённая каких-либо эмоций мысль в присутствии пустоты, наверное, была сродни воплю отчаяния, и именно она подарила мне надежду. Ослабив волю, я позволил фрагменту души слиться с собственной искрой закрывая им разросшуюся пустоту, и та отступила. Ничто в одно мгновение сменилось телу Лурой. Мир всё так же утопал во тьме, но я больше не ощущал давящего и всепожирающего присутствия пустоты. Кажется, я лежал на земле, но это и не мудрено. Трудно устоять на ногах, когда половина твоего тела обратилась в ничто. Мне удалось выжить, хотя я бы предпочёл скорее сдохнуть, Естественно, с последующим возрождением. Массово отращивать недостающие органы и плоть – чертовски болезненный процесс. Но приходилось терпеть. И в этом мне помогало последнее из огромного числа системок. Гунгун -гун все же сумел дотянуться до меня. Слияние со искаженным фрагментом искры. Эффекты. Плюс 100% опыта за убийство. Плюс 100% к скорости развития осколков. Плюс 100% к скорости развития классов. Плюс 100% к скорости развития призвания. Плюс 100% к скорости развития профессий. Плюс 100% к скорости развития способностей. Число доступных перерождений – 0 Конец пятой книги. Текст читал Олег Кейнс.